Милицейский стоял на площади и с удивлением оглядывался на толпу. Несколько раз сделал движение подойти, но, очевидно, не решался оставить свой пост на перекрестке, где было большое движение, и он регулировал его красной палочкой, поднимая ее над головой. Я так-то прошлый раз шел, смотрю, всех тоже вот так и остановили. Что такое? В чем дело? Оказывается, толпу снимали для кинематографа. А ведь они не имеют права. Конечно, не имеют. А все стояли, потому что обыватели, а не граждане. Да ведь вы сами сейчас стоите. Стою, потому что неизвестно, может быть, нужно. Если мы никаким распоряжением не будем подчиняться, тогда что же это выйдет? Никаким там не распоряжением, а просто громил на каком-то мучном складе поймали. И за них и держат. Отобрали бы их сразу... «Всю публику не останавливали бы?» «Вот вы и скажите им, так и так, мол, вы делаете дурацкие распоряжения, а публика им не желает подчиняться», — сказал из толпы иронический голос. «Не напирайте, не напирайте, становитесь в затылок», — сказал один из парней. «А долго еще стоять-то?» — спрашивали его задние. «Я почем знаю», — ответил недовольно парень. «Как выйдет распоряжение, так и пойдете». К милицейскому на площади подошел другой милицейский и, указав ему пальцем на толпу, что-то сказал. Тот посмотрел по указанному направлению и направился к толпе. «Ванька, снимайся!» — крикнул мигнув ближний парень и обратился к толпе. «Вон, милиционер идет сменять нас. Может, скоро отпустит. Оба подхватили на плечи свои столбы и юркнули в переулок. «Скоро нас отпустите!» Послышались вопросы, когда милицейский подошел к толпе. «А вы что стоите?» – спросил тот озадаченно. «Поставили, вот и стоим». «Кто поставил?» «А мы почем знаем? Двое каких-то малых». «Это чертовня какая-то», – сказал в затруднении милиционер. «Нам ничего не известно». «Так что, можно идти?» «Отчего же нельзя? Конечно, можно». «В чем же дело-то было?» – спрашивали со всех сторон. «В чем?» Два хулигана позабавились. Ну что за безобразие? Почему не борются с этим злом? И почему эта гадость только в России держится? Прибавил старичок в муке. 1926 год.